Глава восьмая На пороге стоял импозантный пожилой мужчина в чёрном строгом костюме с серебристыми вставками. За его спиной виднелась чёрная карета с гербом императорского дома. Уж что-что, а этот герб я выучила в первый же день своего попадания, после того, как приютившая меня семья заплатила штраф. А я просто не поклонилась проезжавшему в золотой карете наследнику. Стояла и пялилась на золотые завитки и драгоценные камни, украшающие изящную карету на высоких колесах, в то время как все вокруг замерли, уткнувшись носами в землю. Хорошо стояла далеко и не получила поперек спины плетью, а отделалась штрафом и признанием слегка умалишенной, что не помешало взять с нас аж три рупии, что на местные деньги равнялось пяти буханкам хлеба. «С тех пор я органически не перевариваю императрицу и все, что с ней связано». «Элина Никсеттери», — хорошо поставленным голосом заявил мужчина. «Ее величество дарует вам этот дом», — он протянул мне перевязанный золотой тесьмой тубус. «А также дарует наследное право вашему сыну называться основателем рода и перворожденным со всеми причитающимися высокому титулу привилегиями». Мне в руку лег толстый конверт. «Это как?» — поинтересовалась Дю. «Если бы я знала. Но, судя по восторженному лицу Рокси, это что-то хорошее. Милостью императрица заступницы нашей, вам назначено содержание в десять золотых в месяц и выделено приданное в размере ста золотых. А также к вам представлена дуэнья, которая обучит вас правилам поведения и этикета». Из-за спины мужчины вышла худая, высокая женщина лет пятидесяти, с тонкими поджатыми губами и брезгливым выражением на бледном лице. Затянута она была в строгое темно-коричневое платье с жестким высоким воротником. На груди висел серебряный свисток. Такими пользовались дружинники, чтобы вызвать патруль. В руках небольшой саквояж и черная трость с серебряным набалдашником. «Мне не нужно доинья». Тетка мне не понравилось категорически. У меня есть наставник. Проживать в одном доме с мужчиной без компаньонки — верх неприличия. Строгим менторским тоном отчеканила дуэнья. Вы должны быть благодарны императрице за ее заботу о вашей чести. Ко мне следует обращаться Мира Мадлен. Мира — обращение к незамужней горожанке. Мира — к замужней. Вспомнила я, хотя в той среде, где мне пришлось жить. Никто не заморачивался таким. Звали просто по имени. «А держится, словно она первая фрейлина императрица», — шепнула Рокси. «А где ее коты?» — удивленно спросила Дю, и я улыбнулась. Котов в этом мире почти не осталось. Никто не знал почему, но на них демоны охотились в первую очередь. Мадлен отодвинула меня в сторону и прошла в дом, размеренно постукивая тростью по полу, словно гвозди забивала в крышку моего гроба. Мы с Рокси переглянулись, а взгляд подруги был такой же недовольный, как и у меня. Она прищурилась и решительно отправилась следом за дуэньей. «Приглашение на завтрашний бал в честь наших освободителей». Мужчина протянул красивую белую карточку с золотым тиснением после чего, сочтя свою миссию выполненной, коротко кивнул и направился к карете. «Приглашение?» Я крутила карточку и закипала. Больше всего хотелось ее порвать на мелкие кусочки и сжечь. Эта Реникс надлежит сопровождать до Аградиса на торжественное представление Сата. Малый дворец, золотой зал, первый вечерний колокол. Нет, я слышала, что в этом мире аристократки всегда были в тени своих мужчин. Это простолюдинка можно было вести небольшой бизнес, владеть магазинами и мастерскими, даже можно было рожать без мужа. Общество это не одобряло, но и не особо осуждало. А вот аристократки жили как птицы в золотых клетках. Считалось, что они нежные, хрупкие и совершенно не приспособлены к жизни. Поэтому за них все решали мужчины. Сначала отец или старший брат, а потом и муж. Война внесла коррективы, но похоже. Все возвращалось в прежнее русло. Мне не нравилось пристальное внимание императрицы, как не нравилось внимание дуалов. Что мужа, что градиса. Но я пока не представляла, что с этим можно сделать. Вздохнув, я вернулась в дом и сразу же попала в эпицентр скандала. «У нас нет лишней комнаты мира!» Уперев руки в бока, Рокси стояла у лестницы и не пускала незваную гостью на второй этаж. «Можете поселиться с Дуа, он с радостью поделится с вами апартаментами». «У меня приказ императрицы, дорогуша», — процедила Дуэнья. «И если ты сомневаешься в ее решении, то можешь сообщить это лично начальнику серых». Она взяла в руку свисток и вопросительно посмотрела на Рокси. Подруга бросила на меня растерянный взгляд. Я отрицательно качнула головой, и она нехотя отодвинулась, пропуская Мадлен наверх. «Ко всем саты представлены дуэньи, так что смиритесь, девушки», — не оглядываясь бросила женщина. «Императрица заинтересована в легионерах и хочет, чтобы им достались идеальные невесты». «Но я не сата Меня выгнали из дворца, потому что не нашли знака. Может, это ошибка?» «За вас просил доаградис», — бросила дуэнья и все же оглянулась. «Времени мало. Заниматься начнём сегодня же. Хотя бы основы этикета». Она с сомнением качнула головой. «Через полчаса жду вас в гостиной». Мы с Рокси смотрели, как Мира Мадлен медленно поднимается на второй этаж и молчали. «Пошли на кухню», — первая ожила Рокси. «Перекусим и решим, как нам избавиться от этой паучихи». «И от таракана заодно». «Дихлофосом», — радостно подсказала Дю. По пути на кухню я заглянула в большую светлую гостиную, обставленную старой, но добротной мебелью, и в кабинет, который оккупировал Дуал. На большом темно-вишневом столе стопки книг, бумаги, подставка, полная ручек и карандашей, лупа, карты. Все в идеальном порядке, разложено по цвету и размеру. Я не рискнула ничего трогать, тем более что прочесть все равно ничего не смогла, язык был незнаком. А вот следующая дверь оказалась заперта. Рокси сказала, что раньше там была большая приёмная. «А ты прикажи дому открыть», — заговорщицки предложила она, подёргав ручку. «Надо же проверить, как устроился наш гость. Вдруг он там без кровати, спит на полу, мучается?» «Дом открой, пожалуйста», — тихо попросила я, не особо рассчитывая на ответ. Но, к нашему удивлению, дверь щёлкнула и распахнулась, и мы застыли, не решаясь переступить порог. «А он неплохо устроился», — протянула подруга. Интерьер напоминал нечто среднее между строгим английским клубом и борделем. Шелк на стенах, зеркала, темное дерево, пушистые ковры и в центре, огромная кровать, на которой спокойно можно уместиться в пятером. «Как видишь, наш квартирант не нуждается в улучшениях», — иронично сообщила я и закрыла дверь, «надеясь, что наши спальни будут не намного хуже». Рядом с апартаментами Дуала находилась уборная с душевой кабиной, подсобка и спуск в подвал, но туда мы решили в темноте не соваться. Всё мило, уютно и функционально, обычно. А вот кухня мне понравилась. Очень современная по меркам этого мира. В центре возвышалась печь, покрытая лазурными изразцами с изображением различных зверей. Вдоль длинного стола на широкой полке сияла начищенная до блеска посуда. Котлы, кастрюли, сковороды, ковшики всех размеров, формы для выпечки. У стены стоял буфет, полный хрусталя и фарфора, мойка, плита, холодильный шкаф. «Рабочий!» — восторженно заорала Рокси, открыв дверцу холодильника. «Что значит магические артефакты? Какое счастье, что дом не разграбили за эти годы!» Она поставила на плиту чайник, и пока он закипал, накрыла на стол. Горячий чай, свежие булочки, масло. Мы, не стесняясь, залезли в коробку с эмблемой одной дорогой пекарни, честно оставив в градису две булочки с повидлом. «Это восхитительно», — прошамкала подруга с набитым ртом. «Можно я буду кухарить?» Она с любовью осмотрела кухню. «Это же мечта!» Против этого я точно не возражала. Поев, поднялись, наконец, наверх. Длинные коридоры, четыре двери. Услышав наш топот из угловой комнаты, выглянула дуэнья. «Переодевайтесь и спускайтесь в гостиную», — категорично заявила она и захлопнула дверь. Моя котомка стояла в комнате с балконом, как я и мечтала. Нежные бежевые стены, коричневый ковер, изящный столик с зеркалом, трехстворчатый шкаф, широкая кровать и лампа под белым абажуром, похожим на шляпу. Я распахнула узкую дверь на балкон, впуская в комнату свежий воздух. Даже не верится, что у меня будет свой дом. Через десять минут, переодевшись в удобное домашнее платье, не очень новое, но чистое, я спустилась в гостиную, заглянув перед этим в оставшееся помещение. Комната Рокси была намного меньше моей, но тоже уютная, а за еще одной дверью скрывался стандартный санузел. Зато в отличие от первого этажа здесь была ванна. Мира Мадлен ждала нас, стоя у дивана, прямая как палка, недовольная и строгая. Она многозначительно посмотрела на часы, девять вечера. «Не думаю, что за сутки я успею превратить вас в истинную аристократку. Этому учатся с самого рождения, но азам научу. Итак, начнем с приветствия. Встаньте напротив, Элина Никс. Руки расслабленно висят вдоль тела, голова чуть опущена а Взгляд направлен вниз, но так, чтобы вы могли видеть реакцию Ее Величества. Спина ровная. Медленно заводим одну ногу назад. Левая рука в это время уходит к груди, правая подхватывает юбку. Теперь изящно приседаем с ровной спиной и опускаем голову вниз. Я застонала. Еще с балетной школы терпеть не могу все эти реверансы, хотя делать умею. А вот запомнить, кому можно обращаться первой, кому отвечать, а с кем следует молчать, пока не спросят. Сколько раскланится наследнику, сколько первой Фрейлини, сколько второй, кому достаточно просто кивка, а перед кем нужно сгибаться в поклоне, этого я никогда не запомню. Меня спас Градис. Он пришел в два часа ночи и одним хмурым взглядом разогнал нас по комнатам. И я даже не обиделась. Элина Никс. Голосом, нетерпящим возражений, отчеканила Мира Мадлен, когда мы поднялись на второй этаж, дружно пожелав дуалу приятной ночи. «Через десять минут вы должны лежать в постели». Игнорируя наши возмущённые взгляды, она прошла в мою комнату. Закрыла балконную дверь, уверенно распахнула дверцу шкафа и вытащила из него тёплую ночную сорочку бледно-розового цвета. Откуда она взялась в шкафу, ума не приложу. переодевайтесь Дуэнье протянула сорочку. «И заплетите на ночь косу». «Мира, Мадлен!» Я начинала закипать. «Я способна сама решить, в чем мне спать и как». «Вы ничего не способны решить сами, Элина Никс», снисходительно ответила эта мымра. «Вся ваша ценность — это интерес к вам одного из дуалов. А этот интерес может быстро исчезнуть, если вы не научитесь соответствовать высоким требованиям наших спасителей». «И тогда вы вновь окажетесь на улице. Но императрица желает вам добра, поэтому я здесь, чтобы помочь вам исполнить долг». «Это какой же у меня долг и откуда он взялся?» «Я никогда не обладала ангельским терпением, а уж если за меня все решали, внутри моментально поднималась волна гнева». Рокси подошла сзади и обняла меня за плечи. «Тихо», — шепнула она. «Вы считаете, Ее Величество мало для вас сделало?» Мира Мадлин обвела рукой вокруг себя. «Дом, содержание, приданное...» «Это мое наследство», — не сдавалась я, чувствуя острое желание послать навязанную шпионку подальше. «Мы очень благодарны нашей славной императрице за все», — больно ущипнула меня за бок подруга, и я нехотя кивнула. «Просто Никс устала и немного не в себе». Но мы всё-всё поняли. Спасибо вам, Мира, и спокойной ночи. Рокси схватила меня за руку и потащила прямо на стоящую дверь дуэнью. То и ничего не оставалось, как выйти из комнаты. Мы пронеслись мимо и направились к ванной. «Десять минут, Элина Никс», — раздалось в спину. «Вы должны выспаться, чтобы утром не было синяков под глазами». Я скрипнула зубами, но подруга впихнула меня в санузел, заперла дверь и включила воду. «Ты что творишь?» — зашипела она. «Её приставили за тобой следить». «Или за дуалом». Я начала раздеваться. «За вами обоими, скорее всего». Мне очень хотелось понежиться в настоящей ванне, наполненной горячей водой с пеной, но резкий стук в дверь и грозное напоминание, что осталось пять минут, всё настроение испортили. «Ничего, ещё будет время», — поняла мой тяжёлый вздох Рокси. Я с тоской посмотрела на белоснежную ванну нагнутых бронзовых ножках. О подобном я мечтала три долгих года, когда мылась в большой лохане, поливая себя из ковшика. В нашей маленькой квартирке ванны не было. Я приняла душ, вымала голову и надела выданную мне тёплую ночнушку, длинную и широкую. «Может прогуляться на первый этаж?» Рассматривая себя в зеркале, спросила я. «Зачем? Напугать дуала». Брокси прыснула и скрылась за ширмой, а я направилась в спальню. Мера Мадлены не подумала уходить, она стояла у двери в свою комнату и следила за тем, как я иду по коридору. «Ложитесь, Элина Никс, утром я вас разбужу, и мы продолжим занятия. Спокойной ночи». Как я сдержалась и не показала ей средний палец, и даже дверью не хлопнула, а наоборот, прикрыла ее очень аккуратно, не знаю. «Умнею, наверное». Я думала сразу же засну, но сон не шёл, в голове крутились события последних дней. Все три года я жила с одной целью — выжить и устроиться в этом мире. Всё было просто. Есть Рокси и её мать. Они моя новая семья. Есть демоны. Они враги. Чёткое разделение на белое и чёрное. Каждый пережитый день был подарком. Мы не задумывались о будущем, казалось, что его просто нет. И вот всё изменилось. Для всех. И для меня. Дверь тихонько отворилась, и в лунном свете я увидела худенькую фигурку Рокси, закутанную в одеяло. «Мне страшно», — шепнула она. Я приглашающе постучала по кровати. Места на двоих хватит. как ты неуютно спать одной. Кажется, что кто-то следит из темноты. Привыкнем. А ты не боишься завтрашней встречи? Может, даже Её Величество увидишь? Знала бы ты, подружка драгоценная, с кем я больше боюсь встречи, не поверила бы. Слушай, а сколько ей лет и как ее звать? Никогда не интересовалась личностью правительница, а выходит зря. Иногда мне кажется, что ты притворяешься, что все забыла. Потому что нельзя не помнить элементарные вещи. Рокси завозила и заворачиваясь в одеяло, как в кокон. Имя императрицы становится известно после ее смерти. Издавна так повелось, чтобы на родовое имя ничего не магичили. Так вот оно что. Ник, а, Ник. Она легонько пихнула меня в бок. А что с дуалом делать будешь? Он тебе совсем не понравился. А если замуж позовет? У меня от такого предположения моментально испортилось настроение и появилось тошнотворное отвращение, изрядно замешанное на брезгливости. Я никогда не забуду его самодовольный взгляд, когда он издевался над Рокси. «С чего ему меня звать замуж?» — успокоила я себя и подругу. «У меня нет метки сата, я не богатая, и не факт, что у меня проснётся талант отца». «Меня же ты вылечила?» — сонно пробормотала Рокси. «Вот бы посмотреть на них без масок, вдруг он красавчик такой, что ты не устоишь». «Вообще-то я замужем». И если Градис будет настаивать, придётся мне об этом вспомнить. Хотя если они там все такие отмороженные, то меня спасёт только снайперская винтовка. Рядом сопела Рокси, тикали часы, дом поскрипывал и потрескивал. Но это было приятно. Я медленно проваливалась в сон. Тёмные и тягучие, как ежевичный кисель. И был в этом снег кто-то очень привлекательный. «Подъем, Элина Никс, уже шесть часов». «Да чтоб ты сквозь землю провалилась, дуем я чертова!»